Валя давно привыкла к тому, что к ней относится иначе. Она мгновенно распознавала в глазах жалость, сочувствие и даже отвращение. Но привыкла не означало то, что ей все стало безразлично. Даже наоборот, с каждым годом эти взгляды, чтобы в них не читалось, вызывали все больше эмоций. В гормонах дело или просто поумнело, неважно. Каждый взгляд оставлял шрам внутри. Во взгляде Оли читался весь спектр чувств, от отвращения до желания утешить. Впрочем, желание это не меняло статуса, не становилось действием. Оля никогда сама не начинала разговор, а это, в свою очередь, означало, что никаких разговоров не было в принципе. Валя не могла говорить уже долгих полтора года. Кресло загрузили в конец микроавтобуса. Саму Валю посадили сюда же, на специально оборудованное для нее сиденье. Костя был за рулем, Оля рядом. Сразу за ними разместился Ромка. Валя представила себе, что рука Кости в это мгновение поглаживает бедро девушки, и от этой фантазии стало не по себе. Она вообразила руку Ромки, поглаживающую ее саму. Со стороны все выглядело так, словно бы Костя собирался их, Валю и Ромку, свести. Глупость, конечно, но от этой глупости внизу живота становилось тепло, а обида на несправедливый мир делала больно, и это не фигура речи. Больно было на самом деле, физически. Ромка старался не встречаться с ней взглядами, Он поехал больше по старой дружбе. Когда-то они неплохо ладили. В то время Валя ничем не отличалась от сверстниц. Сейчас бывший друг не выходил из тумана легких наркотиков. Матово-красные глаза с прищуром улыбались всему вокруг. Валя догадывалась, что на самом деле ему просто плевать, куда ехать. Иногда он перекидывался с ней парой слов. Добродушно спрашивал, как дела, и сам же отвечал, следя за веками девушки. Моргнуть два раза означало «да», «один нет». Валя оставалась жить около года. По крайней мере, так сказали врачи. Помочь ей ничем не могли. Лечения не существовало. Самое страшное было то, что Валя все понимала. Она не стала тупой хоть и отдала бы за это полгода из оставшихся ей. С каждым днем она все больше походила на известного, теперь уже почившего, астрофизика. Двигались один палец, веки и верхняя губа, но ненадолго. Скоро и эти движения станут роскошью, а после и вовсе войдут в историю. Сегодня Вали исполнилось 18. Костя обещал ей самый лучший праздник – Он единственный продолжал любить ее. Даже мама с отцом охладели. Можно было списать на усталость. Уход за инвалидом вытягивает все жизненные соки. Но родители стали грубыми. Хотя, может, дело и правда в гормонах и восприятии девушки. Костя же ежедневно проводил с ней время. Брал с собой на вечеринке. Заставлял Олю болтать с ней. Предложение отметить совершеннолетие... Валя встретила без особого энтузиазма. Скорее всего, это ее последний день рождения. В чем смысл? Динамики разрывались от басов. Играла одна из любимых песен Вали, чего становилась еще грустнее. Девушке казалось, что старший брат прощается с ней. Отец никогда не разрешал включать музыку слишком громко, беспокоясь о дочери. Кости же, как с цепи, сорвался, добравшись до регулятора громкости. На переносицу надавило, слезы хлынули из глаз. «Только не это, Костик, только не прощайся со мной, я ведь без тебя свихнусь!» Она бы давно покончила с этим сама, будь у нее возможность, добралась бы до окна, досяганула да вниз головой. Или перерезала бы вены в ванной, но пока был шанс закончить все быстро, было и желание жить. Хоть как-то, хоть бы и в кресле. Оля, дождавшись конца трека, сделала тише и повернулась к Вале. Валя, можно мы поставим другую песню? Если Оля и разговаривала с Валей, то делала именно в этой манере, растягивала слова, говорила громко и медленно, словно сумственно отсталой. Валя моргнула два раза. Салон заполнил голос корейского певца. От фальшивого голоса, не попадающего в ноты, ломила зубы. «Почти приехали», — подбодрил ее Ромка. «Там она не включит это говно. Я уж постараюсь». Ехали действительно недолго. С последними аккордами микроавтобус сбросил скорость и съехал с асфальтированной дороги на Гравий. «Что тут?» — спросила Оля, нахмурившись. «Наш подарок Вале». В голосе брата чувствовалось волнение, которое тут же передалось Вале. «Что-то не так». Она попробовала восстановить в памяти карту местности. Тут ничего нет. Вообще ничего. О каком подарке в таком случае он толкует? Как бы то ни было, автомобиль сбросил скорость и через мгновение остановился. Ручной тормоз хрустнул, двигатель заглох. «Что здесь?» Не унималась Оля. Она посмотрела на Валю, словно ждала объяснений от нее. «Это какая-то шутка?» «Приехали, вылезаем». Костя попытался сказать это бодро и весело, но Валя почувствовала дрожь в голосе. «Костя, какого черта?» – взвизгнула Оля. Костя не ответил ей. Он вытащил ключ из замка зажигания и вышел наружу. В салоне повисла густая, тягучая, как мед, тишина. Валя вдруг поняла, что и Ромка больше не улыбается. Он засунул руку в жерло рюкзака, сосредоточенно пошарил внутри И вытащил толстый томик в черном переплете. Задняя дверь открылась, в лицо пахнул свежий ветер. Костя забрался внутрь, вытащил кресло, поставил снаружи, затем вернулся за Вали. Сухие губы прикоснулись к уху девушки: с днем рождения, сестренка! Он протолкнул инвалидное кресло вперед, и Валя увидела небольшую поляну, заставленную черными свечами, на рыхлой земле. Кто-то начертил правильный круг, а внутри него — пятиконечную звезду. «Что ты делаешь?» — хотелось задать вопрос. «Что, что все это, это значит?» Сознание затмило животный ужас. Он наполнил ее полностью. Возникла мысль о скорой смерти, и Валя вдруг поняла, что все-таки не хочет умирать. Колеса кресла остановились перед кругом, напротив одного из концов звезды. Костя обошел ее... Достал из кармана нож. Лезвие давило на подушечку большого пальца до тех пор, пока не потекла кровь. Костя что-то пробормотал и приложил палец к колбу Вали. «Так надо». Сзади хлопнула дверь микроавтобуса. Валя услышала отчаянный вопль Оли. «Что ты делаешь? Костя! Костя! Скажи ему, чтобы он убрал свои руки от меня!» «Закрой глаза, если хочешь», — шепнул Костя. Валя не стала закрывать глаза. На периферии появился Ромка. Он тянул за собой Олю. Вскоре они оба оказались в фокусе. Оля дрожала. Она ничего не понимала. Костя познакомился с ней около двух месяцев назад. С тех пор она постоянно сопровождала брата повсюду. Если бы Валя не знала брата так хорошо, то и она бы подумала, что это всего лишь плохая шутка. Но брат... Не был способен на такое. Валя вдруг поняла, что все очень и очень серьезно. «Читай», — Ромка протянул книгу Кости. Несколько следующих минут брат читал какой-то текст вслух. Насколько могла об этом судить Валя? На латыни. Оля все время орала, пыталась вырваться. Впрочем, без особых успехов. Когда Костя закончил, Ромка затолкнул Олю в центр круга. Валя смотрела, не отрываясь. Олю вдруг словно сковала по рукам и ногам. Она простояла замерши несколько мгновений и внезапно сложилась пополам, а затем еще раз. Все это сопровождалось хрустом ломающихся костей. Звук был похож на треск льда в лужах в осенние заморозки. Невидимый монстр будто хотел вместить Олю в чемодан. Девушка уже была мертва, когда ее затянуло в землю. По крайней мере, Валя на это надеялась. А потом Валя закричала. К ней тут же подбежал Ромка, поцеловал теплыми губами сначала в щеку, потом в рот. «С днем рождения!» – горячо шепнул он. «С днем рождения!» – подошел, улыбаясь Кости. «Иначе нельзя было», – сказал он. «Зачем?» – спросила Валя. Она не могла понять, от чего больше бегут по спине мурашки. От того, что она может говорить, или от цены, которую пришлось за это заплатить. Давай об этом потом. А сейчас просто с днем рождения.